поднял голову снежная крупа ударила в лицо ветер трепал бороду ему показалось нет нет это ветер должно быть заскрипел сосною сосну старик все же долго стоял стараясь чтобы не так громко стучало сердце «Эй-эй-эй-эй-эй-эй!» слабо долетел человеческий голос со стороны шайтан-камня. Старик ахнул. Глаза застлало слезами, в разинутый рот била крупой. В надвинувшихся сумерках уже ничего нельзя было различить на поляне. Э -э Эй, манцев! Снова долетел срываемый ветром мальчишеский и звонкий голос. Из бурьяна поднялась козлиная голова. Машка подошла к старику,